«Майер, еще один повод выйти за меня замуж. Соглашайтесь, обещаю. Наши отношения станутся строго профессиональными». Сказал, а сам чувствовал, как затягиваю удавку на собственной шее. И о каком профессионализме можно говорить, когда она будет спать за стенкой в тонкой кружевной сорочке? Но лучше уж так, чем Батурин ее убьет, а он на это способен. До тех пор, пока мы с Громовым не найдем на него управу, Лиза в опасности. Раз он взял ее в оборот, уже не отпустит. В первую очередь я думаю о ней. Решение вопроса с Наташей станет приятным бонусом. Лиза смотрела на меня и не знала, что ответить. Превосходство от победы над этим волевым чудом отдавал горечь. Решил не давить и вернуться к вопросу позже. «Чем вас шантажировал, Батурин? Это что-то серьезное?» раз вы отважились принести ему документы. Поддельные, — добавила она, — это не самый приятный факт из моей биографии, которым я не горжусь. Я бы смирилась его публикованием. Так ведь Батурин нашел бы кого-то другого, чтобы добыть нужную ему информацию. И сомневаюсь, что этот кто-то не слил бы важные сведения. Интересно, она хотя бы осознает, что в действительности сделала, сидит, Непринужденно обедает, хотя находилась на волосок от смерти. Одну из моих бывших секретарш Батурин тоже шантажировал. Девушка с боевым характером пыталась строить из себя героя и обольстить его. Больше Альбину никто не видел. Громову удалось установить, что ее увезли из города, дальше следы обрываются. Если бы хоть одна зацепка, эту мразь давно бы упекли за решетку, но он мастерски маскирует следы своих преступлений. Для некоторых людей нет ничего важнее денег, и ради их количества они пойдут на все. Тем не менее, вы не ответили. Я должен знать. Не должны. Елизавета Павловна. Она сузила глаза и поджала губы, но я не отступал. Я ведь все равно узнаю. Не от вас, так от Громова. Вы сэкономите нам время, если расскажете сами. Предпочитаю, чтобы Вадим Арнольдович потрудился, хотя бы отработает свою зарплату. Вернулся к обеду, хотя разговор меня занимал куда больше. Тихий, но уверенный голосок Лизы, ее прямые, дерзкие ответы, не заметил, как расслабился и забыл, что передо мной обычная секретарша. Нет, на обычную она не тянет, зная тебе цену. Передо мной личная помощница, с которой не стыдно показаться в обществе. Не думал, что эта авантюра с масками и быстрыми свиданиями закончится вот так. Я смотрю, как... Ее длинные пальцы аккуратно касаются приборов, и вспоминаю их тепло на своей груди. Черт. Ледяное вино показалось кипятком. Мне нужна сегодняшняя встреча. И плевать, что с моей стороны она будет подлостью. Нам это нужно. И мне, и ей.